За завтраком разговаривали мало. Все мы были все еще подавлены, я думаю, это было потому, что мы знали правду. А Рики в городе мало что помнили. А я про себя раздумывал. Знал ли он вообще, что у Либи будет ребенок? Но поднимать сейчас этот вопрос вовсе не собирался. Потом спрошу у мамы. Парк аттракционов в город приехал, сообщил папе. И день вдруг засверкал новыми красками. Моя рука с вилкой замерла в воздухе. «Мы когда поедем?» – спросил я. «Как всегда, сразу после лэнча», – ответил папе. «А насколько мы там задержимся?» «Там посмотрим». Передвижной парк аттракционов. Это была бродячая цыганская компания. Они говорили с каким-то странным акцентом. Зимы они проводили во Флориде, а по осени начинали объезжать маленькие фермерские городки, когда приходил сбор урожая, и у народа появлялись деньги. Обычно они приезжали совершенно внезапно, в четверг. Без разрешения разбивали лагерь на бейсбольном поле и оставались там на весь уикенд. Ничто так не возбуждало black Оук, как приезд этих бродяг с их аттракционами. Каждый год к нам приезжал какой-нибудь новый парк. В одном показывали слона и гигантскую черепаху. В другом животных не было совсем, зато было полно странных людей. Карлики, лилипуты, девочка с шестью пальцами, мужчины с третьей ногой. Но они всегда привозили с собой колесо обозрения карусель и пару-тройку других аттракционов, скрипучих и разболтанных, страшно пугающих всех мамаш. Например, гигантские шаги, подвешенные к колесу на цепях петли, в которые усаживались желающие. Колесо вращалось все быстрее и быстрее, и ездоки в конечном итоге летели почти параллельно земле, вопя от страха и прося остановить машину.